Глава сороковая. Смешно. Слегка снисходительный, поучительный тон этого человека рассеялся, а на смену ему тут же пришел гнев. Какой-то сопляк действительно смел игнорировать его и его намерения. Он и так опустился до того, что предложил закрыть глаза на эти события. Он был готов сам принять на себя большую часть последствий. Ничего из за этого не имело значения, если он мог привести в Альянс настолько многообещающего рекрута. Особенно сейчас, когда они настолько ослабли. Но что в итоге? Он разве что плевок в лицо не получил, над ним прямым текстом издевались. «Ты пожалеешь? Об этом?» Раз его противник просто наплевал на его добрые намерения, то и сдерживаться он больше не желал. Поднял правую руку, и весь воздух вокруг него потяжелел в тысячу раз. Тучи сгустились, образовавшись не столько из воды, сколько и собранной этим движением духовной силы. Его ладонь, все еще поднятая к небу, медленно опустилась вниз, и все тучи тут же рухнули к земле, ведомые чудовищным давлением. Не опустились к земле, но заслонили все вокруг плотным туманом. а на плечи золотого дьявола упал такой гнет, что вся земля вокруг него тут же пошла трещинами. «Человековый!» Разумная гусеница все это время отползала в сторону, желая оказаться от этих двоих как можно дальше. Эта атака не была направлена на нее. До нее никому сейчас не было дела, но даже так. Даже отсюда эта духовная сила сдавила ее внутренности, и ей тут же стало плохо. «Ты не сможешь мне сопротивляться!» — проговорил Верховный, опуская гнет всего мира на плечи золотого монстра, который все еще стоял, как скала, пусть и врастал в землю все сильнее. Его колени дрожали, земля под ним ходила ходуном и оседала вниз, а он опускался все ниже вместе с ней, но не желал преклонять колени или сгибаться. Вся его суть не желала этой силе подчиняться. «Присоединяйся к нам!» — вновь предложил он. «Нет ни одной причины отказываться!» «Кроме твоей гордости!» «Да что ты знаешь!» Скрипнул зубами Азар. «Иди к черту!» Вскинув подбородок, он посмотрел на этого противника и точно понимал его силу. В прямом бою он не смог бы его даже коснуться. В обычной ситуации. «Иди сюда!» Взревел Азар, направив свою власть не на противника. Не на врага, который на него воздействовал, а на подконтрольную ему силу. На тонкую мембрану, на которой этот человек стоял. Уж что точно Азар в своей силе понимал, так это то, что он был способен подчинить себе все, что угодно. Он даже из духовного камня мог высосать энергию, будучи совсем ребенком. Даже перед Верховным он точно понимал, на что его дух мог быть способен. Этот голос прошел по осколку мира как приказ, и хотя Верховный ничто в этом крике не заметил, воспринял его просто с усмешкой, но вот окружающая его сила... Нет... Духовная мембрана прогнулась чуть сильнее. Вся сила, которая и так опускалась к земле и давила вниз, устремилась туда еще быстрее. Вот только теперь воздействовала она не только на Азара, но и на этого человека тоже. Расколовшись на части, тонкая мембрана исчезла. Зависший в воздухе мужчина с шоком посмотрел на Азара, чувствуя, как к нему возвращается его изначальный вес — Его тело скользнуло по остаткам мембраны, и он начал падать к земле, замешкавшись от неожиданности ровно на мгновение, только чтобы увидеть на себе тень огромного хвоста. Рванув его вниз, Азар извернул тело и собрал силы, выбросив в подуке свое самое страшное оружие. Золотой хвост оставил за собой видимый росчерк и ударил в грудь осевшего к земле Верховного, выбросив его в сторону расколотой башни — Хлопок от удара тут же разогнал тучи, а сам Верховный ударился о землю, пролетев несколько сот метров. «Ха-ха!» выдохнул Азар, возвращая себе способность двигаться и успокаивая взбудораженную силу. «Ты действительно интересен!» — раздался рядом с ним голос человека, и он просто не мог не задрожать. Ведь этот противник, которого он только что атаковал во всю силу, уже стоял прямо за спиной, будучи при этом абсолютно невредимым. «Такой талант! Жаль, что придется тебя прикончить!» Распахнутая ладонь легла ему на спину. Азар только голос услышал, как чужая рука словно вцепилась ему в сердце. А затем он даже стоя спиной ощутил, как маленькое солнце в груди его противника извергает из себя поток просто ужасной, губительной энергии. Скользнув по руке противника, этот поток достиг его тела и вгрызся под кожу, буквально разрывая его новую броню. Ах! взвыл Азар, рубанув когтями на Отмаш, повернулся лицом к сделавшему всего шаг назад Верховному, заметив на его лице еще больше изумления, чем было на нем раньше. Поток энергии почти сжег его органы. Если бы не защита на спине, Азар бы уже помер из-за начисто выжженного сердца. Он был шокирован силой, которую мог показать этот Верховный, просто приложив руку. Однако в то же время последний был шокирован не меньше. Он только что атаковал во всю силу. Он не сдерживался. Он в самом деле хотел его прикончить и не смог. Секунда прошла, и он вновь начал сомневаться, нужно ли продолжать бой с таким ужасным, даже по его мнению, созданием. Риск был огромен. Позволю он этому человеку вырасти, и едва ли его кто-то сможет тогда остановить, но... Если он станет союзником Альянса, если он все же подчинится...» «Тебе не нужно умирать в таком месте», — в третий раз повторил Верховный. «Отбрось все обиды в этой деревне и начни жить как настоящий практик, кем ты и являешься, как человеческий практик нашего Альянса». Почти умоляя, закричал он, чувствуя, как собранные им тучи медленно опускаются к земле и тянутся к нему. «Нет!» — прошипел Азар, смотря на эти тучи. «Нет! Стой!» Черная, собранная со всего осколка духовная сила сгущалась все сильнее, а затем приобрела густой зеленый оттенок, тут же устремившись к земле. Верховный заметил эту странность, а затем и ощутил чей-то враждебный взгляд». Духовная сила вокруг испарилась, исчезнув из мира, сменяясь скрывающимся в ее вихрях зеленым туманом, который тут же бросился на врага, кутывая его сверху донизу. Красные глаза показались из тумана, неся во взгляде и ярость, и злорадство. «Стой!» — еще раз крикнул Азар. Раздался из тумана голос человека, и он вновь поднял руку, хлопнув ею куда-то в сторону, и весь туман резко замер. словно из него выбили весь разум. Легкая волна прошла через замерзший, а еще мгновение назад — буйствующий туман. И только Азар видел, как там, чуть в стороне, тихо падала к земле маленькая бусина. Бусина, которая поймала на себя удар этой волны и, опускаясь к земле, медленно стала крошиться, рассыпаясь на три части. «Нет!» Маленькая бусинка, которая некогда хранилась в теперь уже уничтоженном фиале, из которого он ее высвободил. Семя жизни. Ядро души ядовитого тумана. Азар видел ее в этой странной тучке, которая скалилась ему и старалась приблизиться к лицу как можно ближе. Азар видел ее каждый раз, когда этот туман клубился. Всегда, когда над миром появлялись большие красные глаза — За ними всегда висела эта бусинка. И сейчас легким движением она была разорвана на части. Волна силы тонкой иглой прошла через ее сердце, пробив дыру и разделив ее на несколько осколков. Азар видел, как это случилось. Видел, как этот удар заставил бусинку вздрогнуть. Как существо внутри исказилось от боли, и как свирепый туман вздрогнул из очах. Остановился. Словно в нем больше не осталось ни крупицы жизни. Вот чего стоят не люди, негромко сказал верховный, заглушая своими словами звук бьющихся о землю кусочков уничтоженного сердца. Зачем тебе за них цепляться? Ты, оскалился Азар, а пламя в его глазницах буквально стало закипать. Они слабы, спокойно продолжал тот. Никто из этого мира не сможет быть рядом с тобой. «Ты уже превзошел их. Ты никого не сможешь защитить. Только себя утопишь, ведь они тянут тебя за собой на дно. Отбрось эти глупости. Стань рядом с теми, кто сможет поддержать тебя. Мы, люди, правим в этих мирах!» Практически кричал он. «И ты тоже рожден, как один из нас. Так займи подобающее место!» Оборвался его крик резким кашлем, и он, согнувшись в поясе, выплюнул целый глоток крови прямо на раскрытую ладонь. Посмотрел на собственную чернеющую кровь, и его разум опустел, правда, лишь на пару мгновений. «Как это?» Выдохнул он, смотря на свою кровь с неверием и чувствуя, как в теле кипит неизвестный яд, выжигая внутренности. Тут же, решив заглушить его, изолировать, он собрал духовную силу, успокаивая разум. но спустя секунду вновь разразился кашлем. «Ты!» — повторил Азар, поднимая взгляд. «Я убью тебя!»